Обломов был проще Штольца и добрее его, хотя не смешил ее так или смешил с собой и так легко прощал насмешки. Потом еще Штольц, уезжая, завещал Обломова ей, просил приглядеть за ним, мешать ему сидеть дома. У ней в умненькой, хорошенькой головке развелся уже подробный план, как она отучит Обломова спать после обеда,